Глава десятая. Давным-давно, когда я был маленьким, отца постоянно не было рядом. И даже будучи дома, он очень редко мог выкроить время для своего сына. Но, к счастью, в моей жизни был дядя Сережа. Не слишком приспособленный к гражданской жизни человек, он, тем не менее, легко находил общий язык с малолетним оболтусом. Пытался чему-нибудь научить или дать нужный совет в той или иной ситуации. Со временем, правда, когда бизнес у отца пошел в гору, у Короба, как у начальника охраны, прибавилось работы и убавилось свободного времени. Но он все равно старался про меня не забывать. Особенно мне нравились рассказанные им истории. Только были они все в основном про армию, что, впрочем, не делало их менее интересными. Вот и сейчас мне почему-то вспомнили слова Короба о прапорщиках. Дядя Сережа говорил, что прапорщики чуть ли не самая важная составляющая часть военнослужащих. Они связующие звено между рядовым и сержантским составом и офицерами. Вроде не первые, но еще и не вторые. По этой причине они являются своими у тех, у других, а значит, всегда все знают. Вот и Данилович за вхоз базы был самым типичным прапорщиком. Хитрый, прижимистый, если не сказать жадноватый, он, несмотря ни на что, легко сходился абсолютно со всеми, начиная от шефа и заканчивая незаметными разнорабочими, которые все знали в лицо, но мало кто по имени. А Данилыч всегда все знал. Возможно, даже больше, чем следовало. Однажды я допоздна заработался на полигоне. Совсем потерял счет времени и испугался, что не успею сдать боевой артефакт на склад. Но оказалось, что волновался я напрасно. Данилыч был на месте, что удивительно, в легком подпитии. А как всем известно, выпившему человеку хочется с кем-нибудь поговорить. Именно в тот вечер Данилыч с непонятным мне недовольством намекнул, что всем выпускникам школы устраивают проверки на лояльность, умение хранить секреты и так далее. В принципе, ничего удивительного в этом нет, но на ус я данную информацию намотал. И вот сегодня, увидев эту журналистку, услышав название журнала, в котором она якобы работает, я сразу подумал, что это именно такая проверка, и решил похулиганить. По-хорошему, следовало сразу позвонить и доложить ее приходе. Но, во-первых, было интересно, а во-вторых, на самом деле хотелось кофе. Во время беседы я лишь уверился в свои догадки. Действительно, откуда журналистка, даже будь она из столичного журнала, могла знать, что написано в изъятых протоколах пятилетней давности? Но вот сейчас, после слов эльфийки, у меня впервые появились сомнения. Возможно, конечно, что ко мне послались проверка проверкой другого мага, но... Она видела Юнель, Нель. Ее даже мастер Лантель не увидел, а тут какая-то девица. Из чего вообще эльфийка это взяла? Может, она снова решила мне напакостить? Откинувшись на спинку стула, я отхлебнул кофе и пристально посмотрел на журналистку. Сейчас она действительно ничуть не походила на обычную девушку. Умный и жесткий взгляд, чуть заметное напряжение тела и, как я уже говорил, что-то хищное выражение лица. Правда, Настя почти сразу же взяла себя в руки и сделала вид, что слегка стушевался от такого пристального внимания. Можно было подумать, что мне все померещилось, если бы ее взгляд вдруг не вильнул в сторону Юнель. Совсем на мгновение, но я понял, что она действительно видит моего ручного призрака. И что самое поганое, Настя тоже поняла, что я понял. Она рывком встала со стула, улыбнулась и произнесла. «Знаете, Владимир, я, пожалуй, пойду». Вспомнила, что у меня назначена на сегодня еще одна встреча. Продолжим в другой раз. Она вновь улыбнулась и, быстро развернувшись, направилась в сторону входной двери. Даже слишком быстро. Я, вскочив следом, успел лишь выйти в коридор, а журналистка уже отомкнула все замки и потянула дверь на себя. «Одну секунду, Настя!» Прыжком преодолев разделяющие нас расстояние, и навалившись плечом на дверь, сказал я. «Мне кажется, мы еще не закончили. Я действительно спешу». Теперь ее улыбка больше походила на оскал. А новая попытка открыть дверь оказалась столь мощной, что чуть было не увенчалась успехом. И это при том, что я все еще упирался в нее плечом. «Но чуть не считается». В очередной раз, захлопнув эту чертову дверь, я повернул ключ и убрал его в карман. «И все же тебе придется задержаться», — зловеще произнес я, посмотрев на нее сверху вниз. Удар пальцами по глазам был хоть и быстр, но мною ожидаем. Я даже блокировать его не стал, лишь чуть отпрянул назад и сместился в сторону. А вот удар носком кроссовки по голени у нее получился намного лучше и, к сожалению, оказался очень сильным. Мне с трудом удалось удержаться на ногах, а не упасть на колено. И отчасти в этом поспособствовали еще несколько вполне профессиональных ударов со стороны журналистки. Я автоматически их заблокировал, даже позабыв на секунду о боли. Но Настя не сдалась и снова зарядила мне по голени, по тому же самому месту, и, кажется, даже сильнее, чем в первый раз. Я все-таки не удержался и опустился на колено, мысленно матерясь и ожидая следующего удара, но девушка снова меня удивила. Она развернулась и побежала в комнату. Трендец тебе, рыжая!» — пообещал я, поднимаясь на ноги. «Уж из комнаты точно бежать некуда, а мне надо лишь дотянуться до журнального столика и взять накопитель. Бить ее, несмотря ни на что, не хотелось. Но вот не приучен я бить девушек и все тут, даже если они такие вот рыжие засранки. А долбануть параличом — самое то, или сетью». Настя стояла у окна лицом ко мне и явно была готова к продолжению драки. Об этом говорила принятая ею незнакомая мне боевая стойка, которая в данный момент смотрелась настолько забавно, что я не удержался и хмыкнул. Дело было в том, что лже-журналистка чуть присела и наклонилась вперед, отчего ее совсем не маленькая грудь чуть не выпала в вырез футболки. Но, как бы комично девушку не смотрелась, приближаться я к ней не стал. Вместо этого не спеша, маленькими шажочками, слегка припадая на отбитую ногу, приблизился к столику, нагнулся и подхватил браслет-накопитель. Надел его на запястье, почувствовал заключенную в артефакте силу и улыбнулся. «Вы чего сразу по ногам-то бить?» — с укором в голосе спросил я Настю. «Это, между прочим, больно». Отвечать она явно не собиралась, поэтому я потянул ману из браслета и, чуть шевельнув пальцами, послал в рыжую паралич. Но заклинание не сработало, внезапно разбившийся защита уже журналистки. «Что за...» — удивленно произнес я и, действуя на рефлексах, скостовал перед собой щит четырех стихий. Как оказалось, вовремя. Скрывать свою сущность рыжей дальше было ни к чему, и она ударила магией. Моментально созданное воздушное копье врезалось в мой щит, срикошетило в сторону и разнесло на мелкие фрагменты большой телевизор вместе с подставкой. Следом за ним в щит врезалось что-то еще совершенно незнакомое и не обладающее визуальными эффектами. Но это что-то едва не продавило мою защиту. Стало понятно, что еще одно такое заклинание, и трындец придет уже ко мне. К счастью, паники у меня не было. Уж чему-чему о -чему, боевой магии меня обучили на славу. Решив больше не сдерживаться, я еще немного маны в щит и начал кастовать молот Тора. Заклинание крайне убойное, которое даже если не пробьет защиту противника, то приложит ее вместе с ней о стену. В общем, мало рыжий не покажется. Она, кстати, тоже принялась что-то кастовать. Но я, как вначале подумал, успел немного быстрее. В сторону уже журналистки буквально выстрелил из моих рук нечто, лишь отдаленно похожее на молот. Пронеслось через всю комнату и вынесло к демонам окно и часть стены. «Что за...» — снова повторил я и бросился к пролому в стене. Выглянул наружу, ожидая увидеть на земле среди обломков кирпича и пластика Настю. Надеюсь, что мне секунду назад не померещилось. Но напрасно, рыжей нигде не было. Похоже, что она исчезла за мгновение до соприкосновения с моим заклинанием. «Телепортировалась!» — неожиданно раздался сзади голос, услышав который, я подскочил и чуть не вывалился в образовавшуюся дыру в стене. «Да чтоб тебе!» — в сердцах ругнулся Яна Йонель. «Вот сейчас бы свалился и помер. И что бы ты без меня делала? Стоп, что ты сказала?» «Она телепортировалась!» — повторила Эльфика, не обратив никакого внимания на мою гневную тираду. Надо было еще возить дверь по голове дать. Я же видел, что ты сдерживался. Почему? Я, знаешь ли, не привык бить женщин и детей. Снова выглянув на улицу, а вдруг огрызнулся я. Это не помешало тебе меня убить, равнодушно сказал Йонель. Вообще-то именно ты пытался проткнуть меня мечом. Это была шпага, поправила меня эльфика. Неважно, отмахнулся я, с чего ты взяла, что она телепортировалась. Был прокол пространства. Ты разве не почувствовал? «Нет», — покачал я головой. «Черт, черт, черт!» «Ты чего?» — удивленно уставилась на меня, Юнель. «Дело в том, ушастая это наша умница, что в моем мире нельзя телепортироваться». «Как это нельзя?» — еще сильнее удивилась девушка. «А вот так?» — гаркнул я. «Совсем нельзя. Нет в нашем мире такого количества маны, чтобы хватило на телепорт. Разве что в аномалиях. Но здесь аномалией не пахнет». «Не понимаю». «Тебе не нужно», — раздраженно сказал я и снова подошел к журнальному столику. Снял с зарядки мобильник, который так вчера и оставил выключенным. Включил, дождался, когда тут прогрузится, и набрал номер. «Шеф, у нас проблемы». Разговор с шефом вышел долгим и несколько сумбурным. Он то расспрашивал меня о мельчайших подробностях сегодняшнего утра с дотошностью, которой позавидовал бы любой следователь. Тот влекался и звонил кому-то по другому телефону, а иногда и вовсе выпадал из разговора, о чем-то крепко задумавшись. И его можно было понять. Телепортация, свидетелем которой я невольно стал, противоречила всему тому, что мы знали. В школе все верили, что в нашем мире это невозможно. Даже самые мощные накопители маны не способны были дать нужного для нее количество силы. А телепортироваться в аномалии было слишком опасно, можно было попросту не выйти в намеченной точке. И тут на тебе, какая-то девица с легкостью это проделывает. Вообще кажется, что шеф не до конца в это поверил, хотя я старался быть убедительным. Грин, сказал он в итоге, сиди в квартире и никуда не выходи. Сейчас приедут безопасники и эвакуируют жильцов из твоего подъезда. Тебе придется с ними побеседовать. Ближе к вечеру подтянутся эксперты с базы, хотя, тебе их дожидаться не обязательно. В смысле не обязательно? удивился я. Это же вроде моя квартира. Подыщешь себе пока другое жилье. Нам надо там все изучить. Завтра попробуем снять твои воспоминания. Он замолчал, снова задумавшись, и вновь заговорил спустя пару минут. Я терпеливо ждал, зная, что бесполезно сейчас у него что-либо выспрашивать. Ладно, Грин, жди безопасников, побеседуй с ними, а как отпустят, будь на связи. Лучше всего навести напарника. Понял, недовольно сказал я в трубку, но шеф меня не услышал. Отключился. Чертыхнувшись, я бросил телефон на столик и, задумчиво, почесав в затылке, решил переодеться. Не забыл также и про остальные браслеты и амулеты. Подумал, что после сегодняшнего случая их вообще лучше не снимать, даже в душе. «Мы уходим?» — спросила Йонель, глядя на то, как я затягиваю ремни подмышечной кобуры. «Пока нет, но придется, похоже, искать другое жилье», — ответил я и вспомнил, что совсем забыл рассказать шефу про контакт с эльфийкой. Впрочем, после лжежурналистки Насти информация о мире мертвой эльфийки уже не кажется такой важной. Безопасниками оказались двое мужчин в строгих костюмах. Одному около тридцати, второму чуть за сорок но незапоминающиеся внешность и невозмутимые выражения на лицах делал их очень похожими. Они прибыли буквально минут через пять после разговора с шефом. Да не одни, а в сопровождении десятка бойцов в полном обмундировании, которые вломились в квартиру, попутно вынеси дверь, и положили меня мордой в пол, громко и угрожающе при этом крича. Осмотрели квартиру, убедились, что ничего страшного, кроме дыры в стене, в ней нет, и также быстро покинули помещение, даже не подумав приделать дверь на место. Меня, к счастью, отпустили и даже позволили подняться. «Вы что творите?» — зло спросил я у мужиков в костюмах, которые единственные остались в моей квартире. «На было дверь ломать? А если бы я сопротивляться начал?» «Думаю, вам это не сильно помогло, Владимир», — с чуть заметной улыбкой сказал тот, что моложе. Подполковник Захаров, капитан Кузнецов, представил себя и своего коллегу, тот, что старше. «Не гречить, Влад. Вас ведь можно называть Влад?» «Да как хотите, так и называйте», — пробурчал я и сел на диван. «Влад», — невозмутимо продолжил Захаров, — «нам предстоит долгий разговор. Может быть, переберемся на кухню, кофейку попьем, да и стены там целые?» «Да не вопрос», — махнул я рукой, поднимаясь, — «только кофе будете варить сами». «Как негостеприимно», — снова подал голос молодой, но я его проигнорировал. «Тут и дураку понятно, что они уже начали играть в хорошего и плохого полицейского». Метод этот на самом деле результативный, но зачем же действовать так топорно? Или Кузнецову досталась роль раздражителя? Что ж, он с ней удачно справляется. Разговор еще не начался, а мне уже хочется дать ему в морду. Максим сварит, кивнув в сторону Кузнецова, примеряюще сказал Захаров. Ну точно, добрый коп, злой коп, М да. Пройдя на кухню, молодой безопасник и вправду схватил турку и, порывшись в ящиках стола, принялся варить кофе. Его старший товарищ в это время устроился за столом напротив меня и достал диктофон. — Ну что же, Влад, приступим? — по-отечески улыбнувшись, спросил он. — Угу, — буркнул я. — Странно, но очередной колкости от Кузнецова не последовало. Ломают систему. — Расскажите все по порядку, Влад, связи этой. как, говорите, ее зовут? Настя кричит. Вздохнул я и принялся за рассказ. Захаров задавал вопросы умело и ненапористо. Да и не так их и много было этих вопросов. Скорее всего, потому что рассказывал я действительно подробно и уточняя что либо не было особой необходимости. В основном вопросы были второстепенные вроде того, какого цвета были у уже журналистки кроссовки или глаза. Ага, так я прямо и запомнил цвет ее глаз с такой-то грудью. Значит, говорите исчезла. Как слишком уж мягко спросил Захаров, стоило мне закончить. Ага. А почему вы решили, Влад, что она именно телепортировалась? «Ну, не в сумрак же она провалилась», — усмехнулся я. Про то, что про телепортацию мне сказала Юнель, я решил умолчать. Может быть, это и неправильно, но... Почему-то не хотелось мне им это рассказывать. «Влад, а вы уверены, что она вообще была? Это Настя?» — неожиданно спросил Захара все тем же мягким тоном. «Да я вроде как слабоумием не страдаю», — пожал я плечами. «Или вы думаете, что я все выдумал, а стену проломил для развлечения?» «Дело в том, парень», — подал голос Кузнецов, что охранник внизу никакой девушки не видел. — И что? — удивился я. — Он мог отвлечься, в туалет там отойти или еще куда. Да черт возьми, эта журналистка могла ему просто глаза отвести. Это даже я могу сделать. — Ее также не видела ваша охрана? Ответ тот же, снова закипая, сказал я. Она могла отвести глаза. — А как ты думаешь, парень? Кузнецов оперся руками на стол и чуть подался вперед. — Камерам она тоже отвела глаза? — Каким камерам? тем, что установлено в подъезде, или видеорегистратору на автомобиле вашей охраны, который как раз направлен на вход. Мимо него она бы точно не прошла. Понятия не имею. Немного подумав, я снова пожал плечами. Может, она не отводила глаза, и использовала невидимость. Не знаю, может, передразнил меня Кузнецов. А может, и не был никакой журналистки? Короче, рявкнул я, не сдержавшись. Уж очень имеет козел достал. Ты что-то хочешь мне предъявить? Так предъявляй, или... Я замолчал и полез за мобильником, вспомнив, что меня охраняли не только люди службы безопасности. Дядя Серёжа трубку не брал долго. Я даже подумал, что он так и не ответит, когда в динамик телефона раздался совершенно незнакомый голос. «Слушаю. Могу я поговорить с Сергеем Корбом? Спросил я, подумав, что трубку взял кто-то из подручных Корба. Кстати, странно, что он сам мне не позвонил, увидев маски-шоу во дворе. «Кто его спрашивает?» — уточнил голос. «Влад Северский». «Грин?» — неожиданно спросил незнакомец. «Да», — на автомате ответил я. «Сергей Коробов, как и его люди, задержаны по приказу подполковника Захарова», — сообщили мне. «Разве он вам не сказал?» «Что?» — воскликнул я и, завершив вызов, посмотрел на старшего безопасника. «Какого черта?» «Что вас так удивляет, Влад?» — чуть улыбнувшись, спросил Захаров. Люди Коробова мешались под ногами, а сам он, когда приехал, пытался прорваться за цепление». Немедленно, чуть ли не по слогам, сквозь стиснутые зубы прошипел я, отпустите коробы и его людей. Иначе что? Иронично поднял бровь кузнецов. Ты немного ли на себя берешь, парень. Помолчи, Максим, шикнул у него подполковник, который, видимо, сообразил, что я на взводе. С ними все бу. Иначе, перебил я его, посмотрев в глаза капитану, я спущусь и сам их освобожу. А пупок не развяжется, пацан, проигнорировал слова Захару кузнецов. Похоже, он не привык, чтобы с ним кто-либо разговаривал в подобном тоне и тоже завелся. «Не развяжется», — криво усмехнулся я, поднимаясь и сотворив вокруг ладони синее пламя. Это, правда, была всего лишь иллюзия, но выглядит она серьезно. «Хорошо, Влад», — поспешно сказал Захаров и достал телефон. «Я сейчас же распоряжусь». «Отлично», — я погасил иллюзию. «На сегодня разговор окончен, мне пора идти». Возражать мне никто не стал. Кузнецов хотел было, но подполковник стиснул его плечо и немного встряхнул. Я же зашел в комнату, забрал кейс, рюкзак и сумку с ноутбуком и направился к выходу. А спустившись на один пролет, услышал приглушенный голос Захарова. «Макс, ты совсем идиот. Тебе же объясняли, что эти долбанные маги после боя совсем неадекватны». Покачав головой и улыбнувшись, я поспешил дальше, гадая, какой весельчак мог запустить утку про неадекватность. Но, тем не менее, она сегодня сыграла мне на руку.